Обеспечивайте наглядность при помощи технологии и человека. В сегодняшнем мире компьютеров, информационных технологий и автоматизации все стремятся избавиться от бумаг на производстве и в офисе. Теперь с помощью компьютеров, интернета и локальных сетей вы можете мгновенно получить в свое распоряжение огромные объемы данных, включающих как текстовую так и наглядную информацию, и также быстро обмениваться ими посредством электронной почты и иного программного обеспечения. Из следующей главы вы узнаете, что Toyota не всегда торопится брать на вооружение новейшие информационные технологии. Как отметил Судзуки, на экран компьютера человек обычно смотрит в одиночку. Когда вы работаете с виртуальным миром, вы теряете контакт с командой. И что еще более важно, обычно уходите из зоны вашей практической деятельности. Подход Тойоты признает, что управление с использованием визуального контроля дополняет человека, поскольку у него есть зрение, осязание и слух. Самые наглядные средства визуального контроля находятся прямо на рабочем месте, где вы не можете их не заметить. Продуманная система визуального контроля повышает производительность, снижает количество дефектов и ошибок, помогает уложиться в срок, облегчает коммуникацию, повышает безопасность, снижает затраты и обычно помогает рабочим контролировать состояние рабочей среды. Компьютеры, информационные технологии и программное обеспечение продолжают вытеснять человеческий труд, а компании переводят свои подразделения в страны, подобные Индии, где производственные отношения насыщены информационными технологиями. Однако Тойоте удается оставаться конкурентоспособной, используя старые системы, которые полагаются прежде всего на человека и его восприятие. Ответ на вопрос о том, Как при организации рабочего места сохранить наглядность и ориентацию на человека и одновременно использовать преимущества компьютерной технологии дает седьмой принцип подхода Тойоты. Используй визуальный контроль, чтобы ни одна проблема не осталась незамеченной. Этот принцип не означает, что информационных технологий следует избегать. Он лишь призывает мыслить творчески и использовать все доступные средства для визуального контроля. «Тойота» уже заменила ряд физических прототипов электронными моделями на больших экранах, которые позволяют инженерам совместно оценивать их конструкцию. Но одно можно сказать со всей определенностью. «Тойота» не станет поступаться своими принципами и целями ради того, Что дешевле или быстрее? Если бездумно поместить все данные в корпоративную локальную сеть и использовать информационные технологии для снижения затрат, это может вызвать непредвиденные последствия и оказать пагубное влияние на производственную культуру компании. Подход «Тойоты» консервативен в отношении информационных технологий поскольку компания стремится к гармонии и сохранению своих ценностей. Порой решение имеет форму компромисса, например, сохранение визуальной сигнальной системы с параллельным использованием компьютера. Это может привести к использованию огромного, размером в стену, дисплея, на который можно вывести объемные изображения автомобиля в натуральную величину. Но основной принцип остается неизменным. Облегчай работу своих сотрудников с помощью визуального контроля, чтобы они выполняли ее наилучшим образом.